Кэта, вошедшая вслед за ним, выглядела уставшей и бледной, что бывает с ней редко. Да, он редко видел ее такой бледной в последний раз, когда им сообщили об аресте Рольфа. Хотя нет, было однажды и после, когда стало ясно, что Вероника исчезла. И такой усталой, почти старенькой, она тоже бывает редко. Он поцеловал ее, хотел спросить, что с тобой, но она погладила его по плечу и сказала, не принимая близко к сердцу, ты никогда не умел отказывать. А тебя они тронуть не посмеют, тебя нет, ты же такой добрый, это всем известно, и им тоже. Как раз потому и посмеют, очень даже посмеют, как раз потому. С тех пор, как им было не рекомендовано находиться на террасе, слишком открыто, все как на ладони, если смотреть из леса, как объяснил им Хольцпуке, особенно с высоких деревьев, просто тир. А он только-только провел сюда отопление оснастил окна автоматикой, чтобы открывались и закрывались сами, ведь он так любит сидеть на террасе осенью и зимой, просто сидеть и поджидать сову». С тех пор, как он категорически отказался ограждать лес и парк от посторонних посетителей, свободный доступ в лес и парк был давним, исконным правом всякого простолюдина, никто из графов фон Тольм, даже самый отъявленный из Самадуры, и Самодуры, не отваживался на это право посягнуть. Проверять же а тем паче обыскивать каждого, кто приходит сюда погулять, а таких много, даже из соседних мест приезжают, особенно по выходным. Нет, это никуда не годится. Словом, с тех пор они обречены на чаепитие в комнате, сидят за столом рядышком и любуются в окно собственным парком и лесом. Это говорит прямо как в кино. Она налила ему чаю, сделала бутерброд с икрой, Что поделаешь, он любит икру, любит до сих пор, и он не смог удержаться, заглянул ей в глаза, заглянул глубоко и пристально, и увидел страх. Это с ней бывает редко, и в войну, и после он редко видел страх в ее взгляде. В Дрездене она боялась только истребителей-штурмовиков, да еще нацистов и протестантов». «Вот гнев и ярость — это другое дело, это он хорошо помнит, когда у них отняли Айкельхов и скорбь, когда стерли с лица земли Фенховен, где погребены все ее предки до шестого колена, а страх — редко, даже когда Рольф начал свои глупости. Многие считали ее холодной и даже несколько вялой. Да она, пожалуй, так и выглядит». «Но только в официальной обстановке, на приемах, банкетах и прочих подобных сборищах. Она редко в них участвует, только ради него ей это скучно, пустая трата времени. Да, там она, наверное, кому-то может показаться холодной, но вряд ли вялой, скорее безучастной. Говорит мало, держится как истинная дама». Министры, президенты и прочие владыки не производят на нее никакого впечатления. Шаха, она сочла настолько нудным, что это почти интересно. Бансера ничтожеством каких свет не видовал. У, -у, У, головорезы! Сердечно была только с поварами и официантами, шла на кухню, расхваливала еду, списывала рецепты, просила объяснить, что как приготовлено, шутила и смеялась с гардеробщицами, с уборщицами в туалетах, с презрительным холодком во взгляде выслушивала застольные речи и тосты в свою честь. Разумеется, она не была невежлива, но неизменно относилась ко всем высокопоставленным лицам, а среди них, сама говорила, бывали и жутко важные Персоны чуточку свысока, почти презрительно, во всяком случае холодно и без малейшего интереса. Уго Бансер Суарес родился в 1926 году, президент Боливии в 1971-78 годах, генерал. «С несколькими комитетскими дамами...» Она, впрочем, почти успевала подружиться, но мешали разводы. Первые, вторые, третьи жены исчезали из поля зрения. Кэта очень жаловалась на эти разводы. «Только успеешь познакомиться, и вроде бы милая, пригласишь на чай, поболтаешь, по магазинам вместе прошвырнешься, и на тебе, она уже бывшая» уже где-нибудь в Гармише или на лазурном берегу, а вместо нее объявляется очередная дуреха, блондинка или брюнетка, вертит попкой и глазищами, с пышным бюстом или считая, что вовсе без бюста. Она ему в дочери годится, а он туда же. Бог ты мой! Дались вам мужикам эти попки до да глазищи? Вот четвертая ублямпа. Это же просто потаскушка, к тому же дура набитая, настолько дура, что это даже опасно. А ведь первая была самая милая, да и самая хорошенькая из всех. И третья, Элизабет, была ничего, очень даже милая, просто прелесть. А вот с четными номерами ему, похоже, не везет. Вторая была, хоть и не вредная, но тоже дура порядочная. Какая муха их всех укусила! Ты что, и в самом деле веришь, что это всякий раз настоящая, большая, единственная любовь? Мне не терпится взглянуть на пятую. Неужели будет такая же секс-бомба, как четвертая? И она еще приглашает нас на чай. Да она с утра уже после завтрака Джину с тоником наберется и только и думает, кого бы еще своим бюстом ошеломить. Знаешь, по-моему, блямп ее поколачивает». Он всегда краснеет, когда она так говорит, чаще всего в машине, не стесняясь блуртмеля, тот лишь деликатно покашливает, возвращаясь с приема или светского раута, где он бывает даже при орденах. Но только после военных боевых ни в коем случае нет, ни за что ему бы и стыдно было перед Кэте. А кроме того, она просто грозит ему разводом. «Если ты еще и это сделаешь...» «Бог ты мой, почему еще?» «Что он такого сделал?» «Если ты сделаешь еще и это, я с тобой разведусь!» Он и новое-то стесняется носить. «Но надо, надо?» Рольф бы спросил, и это называется «жить в свободной стране?» «Нужно ради листка, ради объединения, хотя ордена даже и новые все равно напоминают ему об аромате виргинских сигарет. За одну из этих побрякушек, пронесенную сквозь все обыски, Он выменял двенадцать сигарет, но ну, об этом не знает никто, даже Кэте, и никому не вдомек, что во время наиторжественнейших церемоний в присутствии властителей и владык, шахов и генералов, где что ни грудь, то и иконостас, он, глядя на ордена, думает о сигаретах, о том, сколько сигарет в случае нужды за эти железяки можно выручить. Надо, как надо было отдать, продать Айкельхов, надо. О нет, он никогда не забудет беспощадного анализа его мнимой свободы, которым этот проклятый Беверло тогда припер его к стенке. Как надо будет продать и Тольмсховен, чтобы обеспечить прокорм еще одной электростанции, еще одной фабрики облаков». Всякий раз, когда он видит Кэте, и по утрам, когда он просыпается, и ночью, когда судорожно ищет ее руку... Ему вспоминается тот вечер, когда он встретил ее в Дрездене в госпитале в коридоре, спешно продираясь в омерзительно серой толчее и стараясь не глядеть по сторонам, чтобы избежать назойливых попутчиков, которые могли навязаться в любую секунду, уходил от бесконечного трепа в палате, от трескотни про войну до победного конца, от тупой и судорожной веры в победу, на фоне которой его упорное молчание воспринималось как недоверие от настороженных, ощупывающих взглядах, в которых читалось только одно — продаст или нет, а вдруг заложит, что тогда? Он упросил, чтобы его выписали досрочно. Ему выдали справку, по которой полагался отпуск, можно было смотаться домой, отпускное предписание уже в кармане. Он твердо решил переночевать где угодно, лишь бы не в госпитале. И тут в коридоре столкнулся с ней. Она остановилась, вспыхнула от радости, даже взяла за рукав, покраснела. «Как и вы здесь, господин Тольм?» А он смотрел на нее сверху вниз. Блондинка, какое открытое лицо, немножко пухленькое, с виду веселое, вот только в глазах какая-то дымчатая поволока». И он все смотрел в эти глаза, смотрел так долго и пристально, что она успела покраснеть еще раз. И все не мог, не мог, не мог сообразить. Господи, откуда же я ее знаю? Да кто же это? Ты ведь ее знаешь. Зовут-то хоть как ее? В общем, она показалась ему знакомой, это точно. И он улыбнулся, тут же решив, что проведет с ней ночь, все равно как. А она сказала, «Я же Кэта Шмидц из Иффенховена. Мой брат Генрих дружил с вашим братом Хансом, а наши отцы однажды судились». «Да, верно. Как же садоводство в Иффенховене? Брат иногда туда ходил, было дело, а отец, когда садовник обанкротился...» «Слишком уж быстро и не вполне корректно, что-то там у него оттяпал. Опять хотел оторвать кусок земли по дешевке». «Да, было. Процесс против Шмидца. Ханс еще жаловался, мол, из-за этого суда он с другом рассорился. Да, верно. Кэта Шмидс из Иффенховена. И лицо вроде знакомое. Где-то когда-то он ее, конечно, видел. Может, в церкви?» куда он именно в ту пору демонстративно, назло, ну, перцу иногда заглядывал. «Может, во время процессии или на танцах?» И здесь, в Дрездене, в коридоре, он спросил, не хочет ли она сходить с ним куда-нибудь сбежать из этой медицинской казармы. И она, придвинувшись к нему еще ближе и снова взяв за рукав, ответила Ой, с удовольствием, а то тут одни нацисты и протестанты, не продохнешь. А потом, сразу же отдернув руку, — Господи, может, вы тоже? На что он только покачал головой, уже сам взял ее за руку и проговорил. — Если вы сумеете вырваться, я буду ужасно рад. И вздохнул. Он уже знал, к чему все идет и как кончится. Ему нравились не только ее глаза. «Вырвусь», — заверила она, — «а если не отпустят, дезертирую. Ждите меня в приемном покое». Два часа ожидания в вестибюле. Перестук машинок, рых подъезжающих грузовиков, раненые, больные, носилки, стоны, крики. Какие уж там победители, жалкие забитые существа, трясутся при виде миски с супом, о чем-то униженно просят, тычут документы». Дважды приходила это, рапортовала, как идут дела. У нее дежурство в амбулатории, она подыскивает срочную замену. Наконец вышла. Прихорошенная блузка в цветочек, твидовая юбка, меховая шляпка и пальто какого-то синюшного цвета, оно совсем не подходило ко всему прочему. И она так откровенно сияла, что Люба дорого было смотреть. «Да». Она хотела вырваться отсюда, сходить куда-нибудь, все равно куда, может потанцевать, лишь бы ни одной, лишь бы к ней не приставали, не пытались лапать, не нашептывали похабщину. Они пошли в одно из огромных заведений для солдатни, где пахло пивом, похотью, танцульками и безнадегой. Они окунулись в это месиво цинизма и грязи, где пахло концом войны и распадом. Позже он признался ей, что сразу решил провести с ней ночь. А она призналась, что, наверное, тоже этого хотела, только думать не отваживалась. Она немножко его побаивалась из-за истории с молодой графиней, скандала с исповедью из-за всей этой любовной саги, которая до сих пор гуляет по окрестным деревням. «О, Господи, боится его?» Он даже рассмеялся. «Нет, он обязательно ее уведет, все равно куда». Он хочет быть с нею, смотреть ей в глаза, и не только в глаза, он хочет обладать, владеть ею, и он сказал ей об этом, когда им окончательно стало не невмоготу от пивного угара, визгливой музыки и запаха обреченности, от пьяного гомона солдатни и вихлявых потаскух». Здесь был даже брачный рынок. Чтобы получить свадебный отпуск, можно было жениться, выдав невесте пару сотен и причитающийся в таких случаях свадебный паек — сахар и маргарин для праздничного торта. А потом развестись, девицы бестрепетно брали на себя роль виновной стороны». Кэта уже давно от всего этого мутила, ведь она выучилась на переплетчицу, но ее послали на медицинские курсы, потом мобилизовали, младшая медсестра. Специализация — анализ крови, мочи, венерические болезни. Так она и очутилась здесь, где кругом одни нацисты и протестанты, и примерно сто тысяч больных и раненых. Какой там Цвингер, какая Эльба... Что все резиденции барокко против унылых полчищ, недужных и коллег? А когда, наконец, они вышли и оказались на улице, их волновал только один вопрос. Куда? Я же хочу пойти с вами. Плевать, что вы обо мне подумаете. Хочу, но куда? Цвингер. Знаменитый дворцовый ансамбль в Дрездене. «Только не в госпиталь, где ее беспрерывно лапают и тискают, в любом углу, в коридоре, в туалете, процедурной и даже в операционной. Как она это ненавидит! Нет, лучше уж в меблирашку. Она согласна, лишь бы с ним наедине, да, наедине, чтобы только она и он, он и она одни. Прочь от всей этой серой толчи, от войны, которой все равно конец». Разумеется, он знал, что такие комнаты есть. Не мудрено, когда кругом столько солдатней найти такую комнату оказалось куда проще, чем он, ударившись в панику, поначалу думал. Были и зазывалы. Они работали за скромный процент. Коллеги, ветераны, туберкулезники. Завидев парочку, они подходили и шепотом спрашивали: гнездышко ищете? Да, они искали гнездышко. Разумеется, цены были разные в зависимости от комфорта и, конечно, от времени. На час? На два? Или до утра? Да, до утра. Им досталось гнездышко с оленьими рогами, репродукции де Фрегера и портретом Катарины фон Бора. Вполне приличная комната, даже не грязная и даже с умывальным столиком. Франц фон де Фреггер, 1835-1921 годы, австрийский живописец. Катарина фон Бора, 1499-1552 годы, жена Мартина Лютера, олицетворение жены протестантского священнослужителя. Гнездышко, какое ласковое слово среди всей этой военной мерзости. Он ждал слез. Но слез не было. Только потом, когда она заговорила о брате Генрихе, который пал смертью храбрых, а он о брате Хансе, который тоже пал и тоже смертью храбрых. Слезы были потом. Сперва был только страх из-за того, что она такая неопытная, ведь она рассчитывала на его опыт, а выяснилось, что вовсе он не такой уж опытный, как о нем болтали во всех окрестных деревнях. Как прекрасно было видеть ее ноготу, не стесняясь своей наготы, и вовсе она не оказалась неопытной, скорее уж это он от радости был тороплив и неловок, тут было над чем посмеяться, а заодно и поговорить о славе лавеласа, который иной раз достается вовсе не по заслугам. Можно было посмеяться будущему, посмеяться над ее изумлением, тому, что у него действительно есть звание доктора, Он не мог насытиться ею, смеялся без конца, не мог насмотреться. О, эти лампочки в двадцать пять ватт! Кто их только выдумал в ее глаза? И никогда не забудет олень рога, репродукцию Дефреггера, Катарину фон Бора и прелый запах осенней листвы из окна, распахнутого во двор. На следующее утро... Сдав обходной листок, он попросту увез ее с собой, просто взял и увез, прочь от этих нацистов и протестантов. И они приехали к ее отцу, которому все же удалось спасти от кредиторов, теплицу и при ней две комнатенки, железную печурку и тахту. Кто-то смеялся старик, увидев, что дочь вернулась с тем самым Тольмом. «Это надо же! С тем самым!» да еще объявила, что они помолвлены. Крепко зажав трубку своими щербатыми зубами-огрызками, старик смеялся от души, а потом без церемоний, с тем же веселым смехом, Принял в подарок табак, который они привезли. В подобных трудных случаях старая графиня была незаменима. У нее был телефон. Она знала нужных людей. Ей срочно понадобилась работница, ведь она уже на костылях, а ее хозяйство имело военное значение из-за леса овощей и картошки, которыми был засажен весь парк. Словом, графиня вызволила Кэте, наняла ее в работнице и сказала Фриц. Я всегда надеялась, что ты все-таки стерпишься с моей герлиндой, но ты нашел себе получше, добрую, умную, красивую, да к тому же и веселую, как поглядишь. Прямо душа радуется. Уже в ноябре, там же, в Блюкховене, они расписались. А незадолго до конца войны, когда он еще раз вырвался в отпуск, она ему шепнула что у них кто-то будет. Тебя? Нет, Тольм, тебя они тронуть не посмеют. Она придвинула ему еще один бутерброд с икрой. Это уж и впрямь был бы позор. Позор, проговорил он, для них это пустой звук. Нет у них такого понятия, такой границы. Кстати, а у нас она разве есть? Сейчас, например, когда наш листок благополучно поглотил новую жертву — гербсдорфский вестник, разве я сгораю от стыда? Мы растем и разбухаем, мы жрем один листок за другим, а я с прежним удовольствием пью чай и не разлюбил икру. Я наслаждаюсь видом на парк, радуюсь, что снова вижу тебя — А тем временем Блюме, не сумевший удержать свой вестник, возможно, уже собрался в петлю лезть. А листок все пухнет и пухнет, просто спасу нет. Амплангер ведь уже четыре года назад этого Блюме предупредил, и компьютер все предсказал точно. Но Блюме-то от этого не легче. Его семья владеет типографией и издательством «Сто пять лет» либеральные традиции, заслуги в развитии демократической, даже республиканской мысли. И, пожалуйста, все на прокорм листку, о котором, пожалуй, сегодня уже не стоит говорить. Да, не будем говорить о листке, об этом чудище, об этом динозавре. Он ведь у нас даже не хищник, мирная травоядная, жрет листок за листком. А ведь каким был крохой! в сорок пятом, когда дядюшка его тебе завещал. Вместе со всем, что у него было. Помнишь, как мы перепугались, хотели сразу же сбыть по дешевке, лишь бы отделаться, а себе оставить только Айкельхов. но ты... Да, лучше бы мне стать директором музея. Мне самому это куда больше по душе, но не мог я продать, ведь лицензия была на мое имя. А мы даже не знали, что и Бевенихские новости тоже наши. Их потом откупил другой дядюшка Берт Розенталь. Мы вообще в этом ничего не смыслили. А потом пришел славный английский офицер, принес документы о моей полной реабилитации. Да, о безоговорочной реабилитации. И лицензию, самую первую, и бумагу раздобыл. Даже журналистов подыскал. Эмигранты очень милые люди». А самый милый из них был коммунист Шрётер, дядя Катарина. Он потом перебрался на восток и исчез, как в воду канул. Здесь ему было не в Моготу, а там его, наверное, сразу посадили и ухлопали. Он же был человек Мюнценберга, сам знал, на что идет. Вилли Мюнценберг 1889-1940 годы. Видный деятель немецкого и международного рабочего движения. В 1937 году исключен из Компартии Германии за критику Сталина. Погиб при невыясненных обстоятельствах. «Неужели для Блюме ничего нельзя сделать?» «А что ты предлагаешь?» Пригласить его на кофе и выразить соболезнования? Я, мол, искренне сожалею, что вам пришлось еще умолять, чтобы вас проглотили именно мы, а не кто-нибудь похуже. Цумерлинг, например. Блюме ведь сам хочет, чтобы его проглотили именно мы. Денег ему хватит, даже семейный особняк за ним останется. А вот его работу, славные либеральные традиции, этого я ему вернуть не могу и никто не сможет. Поверь, нам этот вестник и не нужен вовсе, ни к чему нам дальше разбухать. Он сам хочет, чтобы мы его взяли, так ему спокойней. Лучше уж мы, чем Цунмерлинг со своей шайкой. Позор, конечно, позор. Но спроси обоих амплангеров, испытывают ли они угрызение совести. И младший тебе ответит, если петух склюнет зерно, которое ему подбросили, какой тут позор. Кстати, и выгоды никакой, разве что со временем, много позже. Просто борьба за рынок. Урвать, пока другой не урвал, это все равно, что покупать время, которым даже не знаешь, как распорядиться. Сначала вестник будет головной газетой, что на самом деле означает «газетой без головы». Еще одна голова добровольно ляжет под топор. Разумеется, с Блюми надо поделикатней не только их в гости пригласить, но и самим как-нибудь к ним выбраться. Он очень ко мне привязан, сам не знаю, почему, с какой стати. Я ведь ничегошеньки не сделал для спасения его головы, да и не смог бы сделать при всем желании. Тут действуют свои законы, они непознаваемы и нам неподвластны. В один прекрасный день и моя голова полетит в корзину Цуммерлинга. Вот почему он довольно спокойно взирает на наши успехи. По сути, мы своими руками делаем за него его черное дело, а он до поры до времени может позволить себе полиберальничать даже больше, чем вестник под патронатом нашего листка. Нет, графиня была права, когда говорила, что я, конечно, умница, Но с ленцой, это верно, я был ленив и даже не потрудился окружить себя деятельными соратниками. И никогда не пытался противопоставить действию непостижимых законов какие-то свои принципы, даже если бы они у меня были. Странно. Я тоже как раз вспомнила о графине. Вот здесь, наверху, в этой комнате, мы с ней иногда сидели. Она, бывало, позовет меня, достанет один из заветных мешочков с зеленым кофе, бросит горсть зерен на фаянсовую сковородку, пережарит, я сразу должна смолоть, она сварит, разольет, и мы с ней вдыхаем сказочный восточный аромат, любуемся парком, всеми этими грядками с овощами и картошкой, черной гудроновой крышей оранжереи, где мы, это была моя идея. Разводили шампиньоны и беседуем обо всех нас.